Девять миллиардов имен. Техническая ошибка. Солнечный ветер. Юпитер-5. Колыбель на орбите. Созвездие Пса. С кометой. Лето на Якаре. Из солнечного чрева. Смерть и Сенатор Звезда